Синдики. Последний групповой портрет Рембрандта представляет старейшин суконного цеха, избранных должностных лиц синдиков, гильдии ткачей Амстердама. В 1661-1662 годах это Ян Биттерс, Корнелий Ковер, Вильям де Реннивельд, Сервис дель Курт, Ян Артенбург. Они были наделены полномочиями инспектирования качества ткани, производимой в городе и соответствие принятым стандартам. Один из современников Рембрандта написал, что на картине изображены пять господ в чёрном, сидя позирующих художнику. Позже полотно производило на зрителей гораздо более подробные впечатления. Во всех случаях эта изысканно спокойная аранжировка составляет такой разительный контраст к наполненной неистовыми страстями композиции «Заговор Клавдия Цивилиса», что с трудом допускается мысль, что обе картины — принадлежат одному автору. В эти свои поздние годы Рембрандт часто прибегает к фронтальной композиции, размещая модели лицом к зрителю. Индивидуальные характеристики всё же подчинены корпоративной общности. Низкая точка зрения приподнимает персонажей и при всей простоте сюжета делает их участниками поистине сценического действия. На картине «Пятеро синдиков» на заднем плане верный секретарь гильдии, объединены общим занятием, проверкой соответствия ткани, принятым стандартам. Однако об этом свидетельствует лишь раскрытая счётная книга или книга стандартов на ковровой скатерти. Высокий статус изображённых, их авторитет, демонстрируется как результат личных достоинств в совокупности с верностью общественному идеалу, идеалу нового буржуазного общества. Свой групповой портрет, его по традиции заказывали в последний срок пребывания в должности, синдики приняли с благодарностью, чрезвычайно благожелательно, хорошо оплатив труды художника».